Глава девятнадцатая. Москва. Дом на Котельнической набережной. Мы прошли на кухню. Мужики сели за стол со страшным усталым видом и переглянулись между собой тяжелыми взглядами. Ничего себе начало, подумал я и сел между ними. Не там что плохое с Оксаной случилось? Повесилось что ли, не дай бог, после угрозы развода? Вот мужиков теперь так и глючит. Хотя нет, тогда бы они точно так быстро не вернулись. Да что вообще происходит? «Послушай, Павел», — начал Загид, медленно подбирая слова, — «раньше я думал, что благополучие твоей семьи ты обеспечиваешь вполне законным образом, много работаешь, крутишься, вертишься, по ночам не спишь, но сейчас кое-кто нам сказал, что ты связан с бандитами и ограбил наших родственников». Он внимательно смотрел на меня, а я молча и с огромным интересом ждал продолжения, — потому что понятия не имел, кого я и когда ограбил. — Семью Марии, сестры моей жены. Все деньги у них забрал, все золото, что у Марии было. Она всегда как елка в Новый год ходила, а сейчас на ней одна вручалка осталась. Загид умолк, видя, что я начинаю улыбаться, и вопросительно уставился на меня. — Так, понял я, откуда ветер дует, но на всякий случай уточнил. «А от кого вы всю эту историю узнали от жены? Ну, раз из Святославля вернулись, верно?» «Ну, так», — кивнул Загид, — «от Оксаны». Он был очень напряжен и взволнован. Мне даже стало жаль его. Марат тоже сообразил по моей реакции, что в этой истории было еще что-то, и просто с нескрываемым любопытством ждал продолжения. «Я почему спросил, откуда вы это узнали? Потому что у нас с тещей был уговор». Она не строит против меня козни, а я не рассказываю вам про этот случай. Но раз уговор нарушен с ее стороны. А кстати, какую она теорию подвела под все это? Что ты бандит и валютчик, хмыкнул Марат уже совершенно обычным своим тоном. Мол, так запугал бедного дядьку, а он далеко не испугливых. Я сразу сказал, что ты не бандит, но если честно, испугался, что ты мог связаться с криминалом и их руками, дядьку, прижать. Сам бы ты извини. Ну, чтобы вот так, чтобы он сам все с родной жены снял. Давай рассказывай, что там на самом деле было. Не скрывая нетерпения, попросил он. Взглянув на и так потрясенного загита, подумал, что мой рассказ его добьет, но делать нечего. Не оставаться же мне бандитом и грабителем в его глазах. Вам будет неприятно это слышать. С сочувствием проговорил. Я взглянув на тестя, но делать нечего. Когда мы с женой сообщили, что ждем ребенка, точнее, за нас всем сообщила моя сестрица, что Галия беременна, Оксана начала требовать от Галии сделать аборт. Я тогда запретил жене общаться с тещей. Она у меня к телефону не подходила, когда звонки длинные шли, междугородние, потому что каждый ее разговор с матерью заканчивался ее слезами. И тогда Оксана придумала подключить Марию. Звонки из Балашихи обыкновенные. «Ну, кому надо такое выслушивать? Поэтому жена у меня вообще перестала подходить к телефону». Тогда Мария приехала сюда и довела Галию до нервного срыва. Марат переглянулся с угрюмым отцом, но тот слушал, опустив глаза, а я продолжал. «Честно говоря, этой вашей Марии очень повезло, что меня рядом в тот момент не было. Убил бы на месте. Но потом подумал и решил, что Мария такая же блаженная, как и Оксана». Поэтому решил действовать сразу через ее мужа. Он замдиректора в таксопарке. Думал ось нормальный, серьезный мужик. Я к нему приехал, объяснил ситуацию, по-человечески попросил жену пристранить. Ничего такого не просил, хотел только, чтобы нас оставили в покое. А он меня послал. Прямым текстом. «Марат, я похож на человека, который утрется и уйдет в такой ситуации?» «Не, никак. Ни один нормальный мужик не утерся бы». Поддержал меня Марат и Загид, уже глядя мне в глаза, кивнул, начиная понимать, что эта история приобретает совершенно неожиданный для него поворот. «Поймите меня правильно, я должен был заставить эту семейку отцепиться от нас, иначе не видать бы нам с женой детей, она просто не выносила бы их в такой нервной обстановке. Пришлось обратиться к нашим с Галией друзьям и попросить устроить мне рейд комсомольского прожектора в таксопарке». «Вы же знаете, что я член комсомольского прожектора, и чем он занимается?» «Ну, я слышал, что комсомольцы из него ходят по предприятиям», — неуверенно ответил Марат. «А вот конкретно, чем они там занимаются, не смогу сказать». Но многие не знают», — кивнул я. «А комсомольский прожектор существует для выявления нарушений. И при необходимости, если нарушения серьезные, мы передаем материалы в соответствующие органы, в милицию, например». А та уже по этому поводу может уголовные дела возбуждать, если информация от комсомольцев подтверждается. Короче, в этом таксопарке за несколько часов я нашел грубых нарушений советских законов, просто ВОЗ и маленькую тележку. Директору и замдиректора нашему Епихину грозили реальные сроки лет на восемь, а то и на десять каждому. У них там рыло в пуху, у обоих будет здоров, поверьте мне. Вот кто бандит и уголовник, а не я. «Там сплошная уголовщина». «Ну это да. Наши в общаге про такси много чего рассказывали», — усмехнувшись, подтвердил Марат. «И продажа водки пассажирам — это самое невинное». «Я не удивлен». Впервые после долгого молчания заговорил Загид. «Они и правда очень хорошо живут». Когда Епихин увидел меня во главе прожектора, он сразу все понял. и В тот же вечер к нам на Щербаковскую пришел. Ему одного взгляда на меня хватило в таксопарке, чтобы понять причину этой проверки. Он не глупый мужик. Плохо, что только силу понимает. Привез мне деньги, эти цаски бабские. Зачем он их с жены снял? Похоже, что в наказание за то, что нас донимало с Галией, с этим абортом. Сказал, что золото нашему будущему ребенку в качестве извинения. Саски все эти у Галии сейчас лежат. Прямо очень просил их взять». Деньги я в деревню отдал. Старики ремонт летом на них сделали, там сейчас все удобство в доме, вода горячая. Единственный дом на всю деревню такой, так что деньги на благое дело пошли. Епихин умолял не сажать его, не передавать результаты рейда никуда. А я же не собирался никого сажать, родня все-таки хоть и немного безумная. Мне всего-то надо было, чтобы они от нас отцепились и дали Галие родить спокойно. — Значит, мог бы и не брать у него денег и всего остального, — заметил Загид. — И не было бы сейчас никаких разговоров. — Вот как раз и не мог, — возразил я ему. В такой ситуации деньги, наоборот, обязательно надо брать. Муж Марии — преступник, организовавший множество преступных схем на своем предприятии. Там, возможно, если глубоко копнуть, не на срок, а на расстрел наберется. Он очень сильно рискует, оставив меня за своей спиной с такой информацией. То, что я взял деньги, говорит ему о том, что я согласен молчать, и никто за ним не придет, понимаете? А если бы я отказался, он мог бы себе вообразить что угодно, в том числе и то, что я все же намерен сдать его милиции. Тут уже не только для меня, а для моей беременной жены могли возникнуть серьезные риски. «Согласен», — кивнул Марат. «И потом», — продолжил я, — «он уважает только силу». Он напортачил, нахамил мне. Жена его вела себя вообще недопустимо. Я заставил его за это заплатить и тем самым заставил себя уважать. Бандиты живут, как в волчьей стае. Только раз слабину дашь, и все, загрызут. Уважают только сильного, того, кто их прижать может. Так что, по его понятиям, все у нас вышло абсолютно правильно и справедливо. Я же и не просил никаких денег, лицасок. Он сам с ними прибежал. Ну, а результат вы видите сами. Галия спокойно ходила всю оставшуюся беременность, родила двух замечательных сорванцов, и мы все счастливы. — То есть никаких бандитов нет? — подвел итог Марат. — Ну как это нет? — возразил ему я. — Муж Марии и его директор — самые настоящие бандиты. Но это уже ваша родня, появившаяся до меня. Я ко всему этому никакого отношения не имею. — Вот я, старый дурак, уж развесил. Виновато взглянул на меня Загид. «Я перед тобой, Паша, очень сильно виноват. Уже должен был бы понять, что Оксана в последние годы как с цепи сорвалась, и вера ее словам никакой. Прости меня, пожалуйста, и за то, что не уследил за своей женой, когда она такие вещи творила в адрес Галии. Аборт ей, сестру натравила. Ужас какой-то!» «Да бросьте, Загид Джиганович!» — махнул рукой я. «И вот в чем вина!» что не понимает, как жена его умеет всякую чепуху на ровном месте сочинить. Что он виноват, что ли, что прямой и честный человек без особой фантазии и не может сразу поэтому понять, когда измышление жены отрывается от твердой земной поверхности, уходя в стратосферу? «Нет, — Нет-нет, — начал возражать он. — Да ладно тебе, пап, я сам было поверил, когда слушал, — признал Марат. Умеет мама убедить. Только ближе к Москве это наваждение начало потихоньку спадать. Да уж. Нет-нет, я вот при сыне, Паш, обещаю. Больше никогда в тебе не сомневаться. Я даже представить себе не мог, что эти две сестрицы могут придумать такое. Еще не такое бывает. Сочувственно взглянул я на него. А при чем тут вторая сестрица? Да мать к ней съездила и вернулась вот вчера с этими фантазиями, что ты бандит и водишься с бандитами. а. «Еще этот, валютчик. Единственное, что меня сейчас беспокоит», — задумчиво проговорил Марат, — «что она там про милицию говорила, когда мы уже собирались обратно?» «Что если бы не боялась, что у дочки все конфискуют, давно бы Пашу сдала?» — вспомнил Загид. «Ну, не стоит это всерьез воспринимать». Тут же добавил он, «Это все пустые слова». «Блин, ну какой он наивный все же». И точно верю, что Оксана что-то против меня замыслила, но это останется только на словах. Впрочем, только честный, прямой и наивный человек и мог столько времени верить в многочисленные измышления своей жены. На него не злюсь совсем, впрочем, как на Марат, этот вообще еще совсем зеленый. «Ну что, я в его возрасте тоже не купился бы на такую внешне логичную историю от собственной матери?» со ссылкой на пострадавших дядю и тетю, которые все могут подтвердить, если что. «И еще один вопрос», — сказал я, — «сами понимаете, у нас теперь с Епихиным появился новый повод для разговора. Я свои обязательства не болтать и не сажать его выполнил, и моя жена ничего такого плохого никому про него не говорила, а их семейка, получается, что наше соглашение нарушила. Если что, потом его жена опять скажет плохое про меня, прямо вам или Оксане, Ко мне больше с вопросами разъяснить, просьба не обращаться. Отвечать ничего не буду, уж извините. Я и так сегодня навстречу вам пошел по этим совершенно фантастичным обвинениям, только потому, как мы родственники, и до этих фантазий Оксаны у нас были хорошие отношения. На Загита было жалко смотреть, он аж сутулился от чувства вины. А вот Марат решил, видимо, свою вину загладить. Может, с тобой к Епихину съездить, на всякий случай. При племяннике он посмирнее будет, я думаю». «Спасибо, но я полностью уверен, что и сам управлюсь», — улыбнулся я. «Я в девяностых выжил. Я кучу историй про бандитские разборки знаю реальных, а не из телевизионных сериалов. Как правильно и обоснованно наезжать, я таки знаю. Тут приехала Ирина Леонидовна, и мы все занялись своими обычными утренними делами». Но думали, конечно, о своем утренний сюрприз от тещи удался. Я беспокоился, что с Оксаной станется в милицию сигнал какой-нибудь анонимный написать. Никто у меня, конечно, ничего не конфискует, но перед товарищами из комсомольской партийной группировки будет очень стыдно. Тем более они могут решить, что я к ним ко всем ненужное внимание привлекаю. Нет, эту ситуацию на самотек пускать никак нельзя, решил я. Лан сегодня на день у меня был один, но после разговора с Маратом и Загитом решил все переиграть и вместо Верховного Совета поехал в таксопарк. Москва, Лубянка. Уточнив у Дорохова, помощника Вавилова, свободен ли зампред, полковник Воронин отправился к нему со статьей Ивлева. — Николай Алексеевич, разрешите? — заглянул он в кабинет зампреда КГБ. — Статья интересная в труде уже вышла или вот-вот выйдет? Положил он текст перед зампредом. И это наш аналитик Ивлев, что лекции читает, написал. Особист в газете волну сперва поднял, а потом отбой дал, выяснив, что за Ивлевым, оказывается, КПК стоит. Ну, давай посмотрим. Взял статью Вавилов и принялся внимательно изучать. И что особисту не понравилось? Ну, вроде комсомоль с оружием разживутся, на минах могут подорваться. И все. Вот же перестраховщик такую инициативу интересную чуть не зарубил. Павел Ивлев, получается, продолжает фонтанировать интересными предложениями. А ведь нам было бы очень неплохо перехватывать такие инициативы. Помахал он листками статьи, задумчиво глядя на полковника, чтобы они исходили от нас. Надо поднимать престиж нашей организации в глазах партии. Устройка мне встречу с этим парнем. Пора с ним лично поговорить. Уж больно подход у него ко всему интересный. Сделаем, — кивнул Воронин. Святославль. На следующее утро, собираясь на работу, Оксана в очередной раз споткнулась о сумке с вещами загидой и чертокнулась. Была мысль разобрать их, разложить вещи по местам, но потом она остановила сама себя. До нее только когда муж с сыном уже уехали, дошло что Пашка этот негодяй наверняка теперь расскажет Загиту о том, что они с Марией требовали от Галии аборт сделать. Загит, конечно, не простит ей этого. Он всегда был против абортов. Это уже точно будет конец. Но безопасность дочери и внуков от взятия бандита важнее, решила Оксана, и с высоко поднятой головой, с гордой осанкой мученицы, вышла из квартиры. «Ну что, соседка?» Опять преградил ей дорогу Кутепов со второго этажа, закрыв капот своего старенького москвича. «Смотрю, Загид приехал и уехал». «Тебе-то что?» — уже более миролюбиво ответила Оксана. «Ну, уехал». «Все-таки бросил он тебя. На какую-то московское модное фифу променял». «Ну так пошли вечерком, сходим куда-нибудь». Хитро улыбнулся сосед. «В ресторане посидим». «А и пошли», — вдруг согласилась Оксана. У Кутепова хоть и была репутация скандалиста, но ей же не замуж за него выходить. «А чего мне терять?» — подумала она и пошла себе дальше на работу. «Тогда я заеду за тобой в шесть, в сад!» — крикнул ей вдогонку Кутепов. «Ой, делай, что хочешь, мне уже все равно», — думала Оксана. «Загид узнает, ну и пусть сам виноват, как будто я что-то плохое кому-то сделала. Всю жизнь на них положила, заботилась». Все мысли о семье, о детях, всегда все сытые, чистенькие, в выглаженной одежде. И вот, пожалуйста, он же и правда меня на Москву променял? Хоть не на фифу, правда, хотя откуда я знаю? Может, в этом и весь секрет? Сосед правильно угадал? А красивое обоснование, что она плохая, за гид просто придумывает? Неверно. Тогда становится ясно, почему ей квартиру оставляет. Зачем она ему, если у своей крали будет в Москве жить? Москва, МГУ, кабинет первого проректора. Получив еще до праздников от Лукина недвусмысленное предложение уволиться из МГУ по собственному желанию, Самедов решил, что тянуть больше нельзя, и надо идти договариваться, иначе найдут повод, и добьются его увольнения по статье. — Вячеслав Викторович, разрешите? — заглянул он в кабинет первого проректора. — Проходите, Рашид Фархадович, вы заявление об увольнении принесли? «Нет, я буду переводиться. Хочу попросить у вас немного времени на оформление. Мне нужно недели две. Надеюсь, я могу на это рассчитывать?» Лукин задумчиво уставился на него, пытаясь просчитать возможные последствия такого варианта, но, решив, что главное — это результат, молча кивнул головой. «Приехав в таксопарк, я по памяти нашел кабинет Епихина». Думал, придется ждать его у кабинета, но, дернув дверь за ручку, неожиданно для себя распахнул ее Настяж. Зам директора чуть чашку с чаем из рук не выронил. Тут же вскочил и удивленно уставился на меня. — Ну что, все? Нагулялся на свободе? — усмехнулся я. — Ты вообще хозяин своего слова? А как бил себя пяткой в грудь? Никогда моя жена вас больше не побеспокоит. По его удивленному виду стало понятно, что он не понимает, что происходит. Но ну, хоть что-то. Значит, сговора с женой на разглашение информации у него нет. — Что случилось-то? — спросил он наконец. — Твоя жена наплела моей теще, что я связан с бандитами. И якобы моя банда ограбила вашу семью, и с нее все золото чуть ли не лично я снимал. Это вообще нормально? Мы об этом договаривались? Или нашим договоренностям уже конец? «Нет, нет, все в силе», — тут же ответил он, но видно было, что он в ауте и трезво мыслить не особенно способен. Короче, если меня из-за распространяемых ей измышлений начнут в органы таскать, то ничего не найдут и извинятся, в особенности увидев это. Я достал из кармана корочки и, распахнув их, показал Епихину поближе, чтобы было видно слово «Кремль» и очень эффектная печать. Убедившись по расширенным глазам, что он прочитал, продолжил. «Но первое, что я там скажу с возмущением на допросе, так это чего это вы ко мне пристали, если в московских таксопарках уголовный закон нарушает с такой легкостью, словно в неположенном месте просто курят? Они уточнят, конечно, в каких именно, а я только в вашем гостил, так что сюда перов и направлю. А к вам сюда, если придут...» «Сядете же все, идиоты!» «Я все улажу», — пообещал замдиректора, видимо, начав приходить в чувство «И с женой, с ее сестрой. Поверь, это никак не моя инициатива. Я ни сном, ни духом. Не надо ничего нигде говорить». «Да уж будь так любезен, уладь!» Я поднялся и вышел из его кабинета, не прощаясь. Ну вот, в глазах Епихина под конец разговора... Я заметил нужное мне рвение по разрешению всей этой деликатной ситуации. Теперь можно и прежними делами заняться. Сейчас в Верховный Совет. Вечером у меня лекция от общества знания. Ехать ли на пары сегодня? Или лучше в редакцию заглянуть деньги, получить за прошлый месяц и с Верой переговорить, что там с моей статьей? А то уже сколько времени не выходит. чем ждать замучился. Москва, МГУ, кабинет проректора по учебе. Получив от Самедова обещание покинуть университет в течение двух недель, Лукин сразу вызвал себе Кашевца, велев тому прихватить с собой телефон Костенко. — Геннадий Федорович, ну, приходил сейчас ко мне Самедов, обещал уволиться, уже занимается своим переводом. — Так что можно звонить этому из Министерства автодорог, — сказал он проректору, едва тот зашел к нему. — Серьезно? Самедов все-таки нас покидает? усмехнулся кошевец, тут же берясь за телефонный аппарат, пододвинутый к нему первым проректором. ах какая потеря! Алло, здравствуйте! Могу я услышать Николая Ивановича? Проректор по учебе МГУ Кошевец. Да-да, конечно, подожду. Николай Иванович, добрый день! Должен вас поблагодарить. После нашего разговора поставил вопросы с перед руководством». Решено было проверить деятельности комсомольского прожектора и деятельность секретаря комсомольской организации, и действительно обнаружились серьезные недостатки в его работе. Ему было предложено оставить работу в МГУ, с чем он вынужден был согласиться. «Да-да, уже оформляет перевод». «Не могу сказать, не знаю куда». «Что, простите?» Кошевец слушал собеседника на том конце провода, и глаза его постепенно округлялись. Наконец он положил трубку, попрощавшись на автомате и нервно рассмеялся. — Костенко настаивает на не Самедова с позором, — начал рассказывать он Лукину. — Говорит, что у него студентка первого курса в любовницах, член комсомольского прожектора. Он с ней в своем кабинете того самого. Подсвечивает своим прожектором особенности ее анатомии. — А? Каково? — Только этого нам не хватало, — воскликнул первый проректор. — Какая наглость! На увольнение с позором, говорите, Костенко настаивает. Он что, с ума сошел? У него мания величия, что ли? Да мало ли кого Самедов дерет, а выносить ссор СБ мы не будем. Дай мне телефон, пойду к ректору. Пусть он позвонит лично ему и приструнит его. А не получится, так сразу после него министра наберет. Балашиха, квартиры Епихиных. Зам директора таксопарка сообщил диспетчеру, что его сегодня уже не будет и уехал домой. Всю дорогу злился на жену. Что ж за баба такая бестолковая ему досталась? На одном дыхании, поднявшись себе на этаж, он ворвался в квартиру. — А ты чего так рано? — выглянула из комнаты жена и тут же залетела обратно от чувствительного толчка в плечо. — Сдурел ты что? — начала кричать она. — Заткнись, дура! — прошипел Епихин. «Ты когда с сестрой виделась?» «Седьмого числа заезжала», — притихла от неожиданности Мария. «Как уже муж смог узнать об их с Оксаной встрече?» «Посадить меня решила, да? Денег уже достаточно. Можно и без мужа будет красиво жить. Может, у тебя любовник есть?» «Какой любовник? Тебе все наврали?» «Да я не про любовника, дура!» «Что ты сестре наговорила? Быстро рассказывай слово в слово, а потом объяснишь, зачем ты это сделала. Почему вообще ее пустила? Я же запретил с ней говорить». «Да нас с загитом разводится. Как было не пустить?» И «Что такого? Я сказал, пропашку неверно. Что бандит, что ограбил нас, что он вообще похожий валючик. «О, Господи!» — схватился за голову Епихин. «Вот же вы две дуры, каких свет не видывал! Две змеи из одного выводка!» «А что я должна была подумать?» — начала сквозь рыдания кричащая жена. «Ну да ты мое золото и все деньги оттащил? Я уверена была, что тут без уголовщины не обошлось, что он бандит!» «Какой бандит? Он хуже! Он власть! Собирайся быстро!» «Зачем?» — рыдая, спросила перепуганная Мария. «Поедем к твоей сестре!» «Надо убедиться, что она заткнется. Я не хочу из-за вас, идиоток, в тюрьму садиться. А если конфискует все при этом, то так тебе и надо». «А если она не заткнется?» «Значит, останешься с ней светославли. Какой тебе смысл сюда возвращаться? Меня посадят все конфискует, и квартиру тоже. Собирайся!» Пока жена одевалась, Епихин сделал несколько звонков. Один своему директору отпросился на завтра, а второй матери договорился, что она заберет малого из сада, встретит старшего из школы и побудет с ними до завтрашнего вечера.